Глава четвертая. Селия. На коврике за дверью стояла высокая девушка. На какое-то мгновение миссис Солер а п е ш и л а глядя на нее. Значит, это Селия. Она оставляла стойкое впечатление энергии и жизненной силы. У Орядны возникло чувство, которое появляется нечасто. Вот, подумала она, вот личность, которая знает, что ей нужно. Возможно, агрессивная, с ней может быть трудно, может быть даже опасно. Одна из тех девушек, которые имеют цель в жизни, которые может быть готовы к насилию и применяют его для достижения цели. Но интересно, определенно интересно. Заходи, Сэлия. Как давно я тебя не видела. Последний раз, насколько помню, на какой-то свадьбе. Ты была подружкой невесты. п о м н и т с я на тебе было абрикосовое шифоновое платье и в руках большие охапки. Не помню, чего кажется, золотарника. Вероятно, золотарника, подтвердила Сэлия р е в е н с к р о ф т Мы все тогда чихали от с и н н о й лихорадки. Ужасная свадьба. н е в е с т о й была Марта Леггарн. Не так ли? На подружках невесты были самые безобразные платья, какие я только видела. о п р е д е л е н н о я никогда не надевала ничего безобразнее. Да, они никому не шли, а ты выглядела лучше большинства, если можно так сказать. Приятно это услышать. Спасибо, сказала Сэллия. Я тогда не лучшим образом себя чувствовала. Миссис о л и в е р указала на кресло и достала два графина. Шерри или что-то другое. Лучше шерри. Тогда вот тебе, наверное, показалось довольно странным, что ее вот так вдруг тебе позвонила. Да нет, не вижу в этом ничего особенного. Боюсь, я не очень сознательная крестная. Люди чувствуют, что в какой-то момент их обязанности заканчиваются. Не то, чтобы я действительно выполняла свои. Не помню, приходила ли я на твою конфирмацию. Я считаю обязанности крестной. заставить выучить к а т е х и з и с и кое-что в этом роде, разве не так? И отвергнуть дьявола от моего имени, сказала Селия с добродушной улыбкой. Она очень приветлива, подумала миссис Олвер, и но в то же время и в некотором роде опасна. И сказала: что ж, я расскажу тебе, почему попыталась до тебя добраться. Дело несколько необычное. Я не часто хожу на литературные сборища, но так получилось, что позавчера посетила такое. Да, я знаю, сказала Сэлия. Я видела что-то в газете и там упоминалось ваше имя, миссис Ариадна Оливер, и я даже удивилась, зная, что вы обычно не ходите на такие мероприятия. Да, и я даже отчасти жалею, что пошла на этот раз. Не понравилось? Да нет, в некотором смысле понравилось, потому что раньше я никогда на таких собраниях не бывало. Но случилось что-то неприятное, да. И это странным образом связано с тобой. И я подумала, ну, подумала, что нужно тебе об этом рассказать, потому что случившееся мне не понравилось совсем, не понравилось. Вы меня заинтриговали, сказала Селия, пригубив Шерри. Со мной заговорила одна женщина. Я ее не знала, и она меня не знала. Но я думаю, такое порой случается. Да, постоянно. Это одна из опасностей литературной жизни. Люди подходят к тебе и говорят: "Я так обожаю ваши книги, и я так рад возможности познакомиться с вами и все такое." Я как-то работал секретарем у писательницы. Мне известно таких вещах, и я знаю, как трудно это выносить. Да, и тут тоже было что-то в этом роде, но я была к этому готова. А потом вдруг ко мне подходит женщина и говорит: "Кажется, у вас есть крестная по имени Селия р е в е н с к р о ф т А вот это несколько странно, признала Селия. Вот так просто подошла и сказала? Мне кажется, она должна была подвести вас к этому. постепенно, знаете, сначала поговорить о ваших книгах, как ей понравилась последняя или что-то в этом роде, а уж потом как-то перескочить на меня, что она имела против меня, насколько я знаю, ничего. Она моя подруга? Не знаю, сказала миссис Оливер. Возникла пауза. Сели сделала глоточек шерри и испытующе посмотрела на миссис Оливер. Знаете, вы меня довольно-таки заинтриговали. Не могу понять, к чему вы ведете. Ну, я надеюсь, ты на меня не рассердишься. С чего бы мне на вас сердиться? Ну, я хочу сказать тебе нечто или пересказать нечто, а ты можешь сказать мне, что это не мое дело и что мне нужно помалкивать об этом и никогда не упоминать. Вы разожгли мое любопытство. Она назвала мне свое имя. Ее зовут миссис Бёртон Кокс. О, -о, -о! ее О прозвучало особым образом. О, -о, -о! ты ее знаешь? Да, знаю, сказала Селия. Ну, я так и думала, что знаешь, потому что почему? Из-за того, что она сказала. И что же? Про меня, что она знает меня? Она сказала, что, возможно, ее сын собирается на тебе жениться. лицо Селей переменилось, брови поднялись, потом снова опустились, и она строго посмотрела на миссис о л л в е р Вы хотите знать, так это или нет? Нет, ответила миссис о л и в е р Не особенно. Я упомянула об этом просто потому, что она почти сразу сообщила мне об этом, сказала, что, поскольку я твоя крестная, то могла бы попросить тебя дать кое-какую информацию. Предполагаю. Она подразумевала, что если я получу эту информацию, то передам ее миссис Бертон Кокс. Какую информацию? Боюсь, тебе не понравится то, что я сейчас скажу. Мне само это не понравилось. На самом деле, она вызвала у меня отвратительное чувство. Я прямо вся содрогнулась, потому что это было, ну, такое страшное нахальство. ужасная манера, совершенно непростительно. Она сказала: "Не могли бы вы выяснить, это ее отец убил ее мать, или мать убила отца? Так что она вам сказала? Попросила выяснить? Да. И она вас не знала. То есть, кроме того, что вы писательницы и пришли на это мероприятие." Она не знала меня совсем, никогда меня не видела, и я никогда не видела ее. Вам не показалось это чрезвычайно странным? Не знаю, нашла ли я чрезвычайно странным то, что она сказала, но эта женщина потрясла меня, если можно так сказать, своей отвратительностью. О да, она исключительно отвратительная женщина, и ты собираешься замуж за ее сына? Ну, мы обсуждали этот вопрос. Не знаю. Вам известно то, о чем она говорила? Ну, я знала только то, что, наверное, знает любой знакомый с вашей семьей, что м о й отец и мать после возвращения из Индии купили себе дом в деревне, куда и уехали, и там прогуливались вместе по тропинке в скалах, и что их нашли там обоих застреленными, рядом лежал револьвер. Он принадлежал моему отцу. У него, кажется, дома было два револьвера, и нельзя было понять, то ли это было самоубийство посговору, то ли отец убил мать, а потом себя, то ли мать убила отца, а потом себя. Но вы, наверное, все это уже знаете. Я знаю это до известной степени, сказала миссис Холвер. Кажется, это случилось лет двенадцать-пятнадцать назад. Да, примерно так. И тебе тогда было лет двенадцать четырнадцать, да? Я мало знаю об этом, сказала миссис Оллиер. Меня тогда даже не было в Англии. Как раз в то время я совершала тур по Америке, читала лекции. Я просто прочла об этом в газете. Тогда пресса уделила этому большое внимание, потому что трудно было установить реальные факты. Казалось, что для убийства или самоубийства не было никакого мотива. Твои отец и мать всегда были счастливы вместе и поддерживали хорошие отношения. Я помню, что это упоминалось. Я заинтересовалась, потому что знала твоих отца и мать, когда все мы были гораздо моложе, особенно твоя мать. Я училась с ней в школе, а потом наши пути разошлись. Я вышла замуж и уехала, и она вышла замуж и уехала, насколько помню, в Индию или куда-то в этом роде со своим мужем военным. Но она попросила меня стать крестной матерью для одного из ее детей, для тебя, поскольку твои родители жили за границей, я очень мало видела с ними все эти годы, и тебя видела лишь изредка. Да, вы забирали меня из школы, я помню, и давали мне что-нибудь вкусненькое. Да, вы вкусно меня кормили. Ты была необычным ребенком, любила и крУ и сейчас люблю, сказала с е л и я Но что-то нечасто мне ее предлагают. Я была потрясена, п р о ч т я в газете о том случае. Там сообщалось очень мало. Я поняла, что был открытый вердикт. Это вердикт коллегии присяжных при коронере, констатирующий факт смерти без указания ее причины. Никакого особенного мотива, нечего предъявить, никаких свидетельств о ссоре, никаких предположений, что убил кто-то третий. Я была потрясена, сказала миссис о л и в е р а потом забыла об этом. Раз или два я задумывалась, что могло привести к этому, но поскольку меня не было в Англии, и как я уже сказала, я тогда совершала тур по Америке, все это вылетело у меня из головы. Только через несколько лет я снова увидел тебя, естественно, не говорила с тобой о смерти родителей. Да, сказала с е л я и я благодарна вам за это. В жизни человек натыкается на любопытные случаи, происходящие с его друзьями и знакомыми. В отношении друзей, конечно, обычно ты догадываешься, что привело к тому или иному инциденту. Но если прошло много времени с тех пор, как ты слышал что то о них или говорил с ними, ты остаешься в о мраке, и сколько ни л ю б о п ы т с т в у а обратиться некому. Вы всегда были ко мне добры, сказала Сальня. Вы присылали милые подарки. Особенно мне запомнился тот, что получила, когда мне исполнился двадцать один год. Это возраст, когда девушкам нужно иметь свободные деньги под рукой. заметил а миссис о л л в е р потому что им хочется столько всего совершить и немедленно приобрести. Да, я всегда считала, что вы понимаете и не, но ну, вы знаете, какими бывают некоторые. Всегда пристают с вопросами, расспрашивают и хотят все тебе знать. Вы никогда не задавали вопросов. Вы часто брали меня на п р е д с т а в л е н и е и л и устраивали мне прекрасные обеды и разговаривали со мной, как будто... Ну, как будто все прекрасно, а вы просто дальняя родственница. Я это оценила. В жизни я знала многих, кто слишком любил совать нос не в свое дело. Да, рано или поздно все сталкиваются с этим, сказала миссис в а л в е р Но теперь ты понимаешь, как меня вывели из себя на том приеме. Не часто случается, чтобы совершенно незнакомый человек вроде миссис Бертон Кокс обратился к тебе с подобной просьбой. И я не могу представить, зачем ей это знать. Это явно не ее дело, если только вы подумали, если только это не связано с женитьбой Десмонда на мне. Десмонд ее сын. Да, это могло быть связано, но не вижу, каким образом и какое ей до этого дело. Ей до всего есть дело. Она любит всюду совать свой нос. В общем, вы правильно сказали. Отвратительная женщина. Но, насколько я понимаю, Десмонд не такой отвратительный. Нет, нет. Я очень люблю Десмонда, и он очень любит меня. Просто мне не нравится его мать, а он любит свою мать. Честно сказать, не знаю. Может быть и любит. Чего в жизни не бывает, верно? Но все равно сейчас я не собираюсь з а м у ж Мне не хочется. И кроме того есть много, но... Ну, трудностей, знаете, всегда много всяких за и против. Наверное, это вызвало у вас любопытство, то есть почему миссис сующая нос попросила вас выудить у меня сведения, а потом все рассказать ей. Кстати, вы это хотите у меня спросить? Ты хочешь знать, прошу ли я ответить, что ты думаешь о том, кто кого убил из т в о и х родителей, или это было двойное самоубийство? Ты это имеешь в виду? Ну, в некотором роде, да. Но полагаю, я тоже должна вас спросить. Если вы хотите задать этот вопрос, то нет ли у вас мысли передать полученную информацию миссис Бёртон Кокс? Нет, ответила миссис Олвер решительно. Нет. Мне и в голову не приходило что-либо рассказывать этой отвратительной женщине. Я твердо заявляю, что это не ее и не мое дело, и у меня нет ни малейших намерений получать от тебя информацию и передавать ей. Что ж, я так и думала, сказала с е л я Думаю, я могу довериться вам и рассказать, что знаю. Все как есть. Не нужно, я этого не прошу. Нет, я вижу, вам любопытно, и все же я дам вам ответ. Ответ т а к о в ничего. Ничего, задумчиво повторил миссис о л и в е р Да, меня тогда там не было, то есть меня не было в том доме. Не могу вспомнить, где я тогда была. Наверное, училась в школе Швейцарии или же гостила у школьной подруги на каникулах. Видите ли, через столько времени у меня все смешалось в голове. Представляю, с сомнением проговорил а миссис Олливер. Вряд ли ты могла знать все это, учитывая твой возраст в то время. А мне интересно, сказала Сэлия, что вы думаете об этом? Думаете, я могла бы все знать или ничего не знать? Ну, ты сказала, что тебя не было в том доме. А если была, то да, вполне вероятно, могла бы что-то знать. Дети обычно что-то знают, подростки. В этом возрасте люди многое знают, многое видят, но не часто говорят об этом. Но они знают то, что не известно остальному миру, и то, что не захотели бы рассказать, например, полицейским следователям. Нет, вы же в здравом уме. Я бы ничего не знала. Не думаю, что что-то знала бы. Не думаю, что у меня были бы какие-то догадки, что подумала полиция. Надеюсь, вы не возражаете, что я спрашиваю, потому что мне это интересно. Видите ли, я никогда не читала отчетов о расследовании или чего-то такого и не наводила справок. Думаю, они решили, что это двойное самоубийство, но вряд ли у них были какие-нибудь догадки о причинах. А Хотите знать, что я думаю? Нет, если ты не хочешь, чтобы я знала, сказала миссис о л и в е р Но я думаю... Вам будет интересно. В конце концов вы пишете криминальные истории о людях, которые убили себя или друг друга, или у которых были причины для этого. Вам наверняка должно быть интересно. Да, признаю, согласился миссис Олливер. Но меньше всего я хочу обидеть тебя, выуживая сведения, которые меня не касаются. А я задумывалась, сказала Селия, я Часто задумывалось время от времени, почему и как все произошло, но я плохо разбиралась в этих делах, то есть о том, как идут дела дома. В предыдущие каникулы я ездила по обмену на материк, и потому уже довольно долго не виделась с отцом и матерью. То есть они раз или два приезжали в Швейцарию и забирали меня из школы, но это, собственно, и все. У них все казалось было как обычно, но они как-то постарели. Отец, наверное, болел, то есть дряхлел, не знаю, то ли сердце, то ли еще что-то. Об этом как-то не думаешь. Мама тоже, она все больше нервничала, не то чтобы ипохондрия, а некоторая склонность беспокоиться о здоровье. Они хорошо ладили между собой, у них были дружеские отношения. Ничего особенного я не заметила. лишь иногда, порой, приходят мысли, вовсе не д у м а й что они истинные или обязательно правильные, но все же задумываешься, а что если? Думаю, нам лучше об этом больше не говорить, сказала миссис Уоллер. Нам не нужно знать или выяснять что-либо. Все прошло, совсем покончено. Вердикт был вполне удовлетворительный. В нем не было определено, как это случилось, не указано мотива, ничего такого. Но и речи не было о том, что твой отец преднамеренно убил твою мать или мать преднамеренно убила отца. Если задуматься, что более вероятно, я бы сказала, что отец убил мать, потому что, видите ли, мне кажется, для мужчины естественнее застрелить кого-то. застрелить женщину по каким-то причинам. Думаю, что женщина, по крайней мере вроде моей матери, вряд ли застрелила бы его. Если бы она хотела его смерти, то мне кажется, выбрала бы какой-нибудь другой способ. Но я не думаю, что кто-то из них желал другому смерти. Значит, мог быть кто-то третий. Да, но что значит третий? – с п р о с и л э Селия. Кто еще жил в том доме? Экономка, пожилая, полуслепая и полуглухая. Еще девушка-иностранка, которая работала за столы кров. Она когда-то была моей гувернанткой, была страшно милой и вернулась ухаживать за мамой, когда та лежала в больнице. И Еще моя тетя, которую я всегда н е д о л ю б л и в а л а Не думаю, что кто-то из них таил злобу на моих родителей. Никому от их смерти не было никакой выгоды. Разве что может быть мне и моему брату Эдварду, который на четыре года меня младше. Мы унаследовали все деньги, но их было не очень много. Мой отец, конечно, получал пенсию, у матери был небольшой собственный доход, нет, ничего существенного. Извини, сказала миссис Оливер. Извини, если я причинила тебе боль подобным вопросам. Вы не причинили мне боль? Выдали мне возможность восстановить кое-что в памяти, и это оказалось интересно. Видите ли, теперь я в том возрасте, когда хотела бы знать правду. Я знала своих родителей и любила их, как люди любят родителей, не пылко й неистово, а обычно. При этом я сознаю, что не знаю, что они собой представляли, что у них была за жизнь, что для них было важно. Вообще ничего про них не знаю, а хотелось бы знать. Это как заноза, что-то засело в тебе и не дает покоя. Да, я хотела бы узнать, чтобы потом, понимаете, больше не думать об этом. Значит, ты думаешь, думаешь об этом? с е л я молча посмотрела на нее, как будто пытаясь принять решение. Да, наконец ответила она. Я думаю об этом почти все время. Я бьюсь, чтобы хоть что-то понять, если вы понимаете, что я имею в виду, и у Десмонда такое же чувство.